Глава 26. Сентябрь 2018 года. «Э-э, Соф, тебе пришёл детектив-инспектор Маккой. Он у стойки регистрации, сообщает по телефону Шон, и он явно сбит с толку и рассеян». «А, да, — отвечает она, — да, наверное. На миг воцаряется молчание, и Софи понимает, что хотела что-то сказать». Я откопала эту вещь, — говорит она, — в лесу. Оказывается, она связана с делом об исчезновении человека. Вещь? Ну, ты знаешь, тот знак, о котором я тебе рассказывала, на нашем садовом заборе с надписью «Копать здесь», помнишь? И я решила попробовать. И выкопала. Обручальное кольцо. А, -а, -а да, — говорит Шон, — верно, ты мне не говорила. Кажется, нет. Я только вчера узнала, кому он принадлежит, а ты был на работе и... В любом случае, перебивает её он. Что я должен? Мне подойти? Спрашивает она, слегка задыхаясь. Ну, да, я попрошу кого-нибудь найти для вас комнату. После этих слов он выключает телефон, причём довольно резко, оборвав разговор, и Софи отмечает, что впервые в жизни он говорил с ней нетерпеливо. Детектив Маккой обезоруживающе привлекателен. Глубокий летний загар, блестящие каштановые волосы, Накрахмальная голубая рубашка под тёмно-синим костюмом. Он сидит в небольшом конференц-зале сразу за приёмной. В двери есть окошко, и Софи замечает в нём чью-то голову, тут же нырнувшую вниз. Присутствие в школе полицейского вызывает волны искривлённой энергии. Тот факт, что он здесь, чтобы поговорить с подружкой нового директора, добавляет ситуации ещё больше двусмысленности. Когда она входит... Детектив-инспектор Маккой встаёт и пожимает ей руку. "Спасибо", говорит он. "Извините, что беспокою вас посреди учебного дня". "Нет-нет, честно говоря, ничего страшного, я здесь не работаю". "Так что, знаете, ну что ж". Он снова садится. "Полагаю, вы знаете, о чём я пришёл с вами поговорить. О кольце?" Детектив Маккой сверяется со своими записями. "Да, кольцо. Найдено на территории школы вами". "Верно". "И когда именно?" Несколько дней назад я сначала убрала его в ящик шкафа, потому что не знала, что с ним делать, но мысль о нём не давала мне покоя. Я достала его, вымыла коробку и нашла название ювелирного магазина. Вчера я отвезла его туда, а потом сразу отнесла законному владельцу. Но его там больше нет. Женщина, которая там живёт, Ким, сказала мне, что он пропал без вести. Верно, он исчез 16 июня 2017 года вместе со своей девушкой. Он высказывал теорию, что в ту ночь он мог пригласить свою девушку на свидание, чтобы сделать ей предложение. Так что кольцо, внезапно найденное спустя всё это время, это довольно большой шаг вперёд. А суть расследования возобновляется. Софи энергично кивает, пытаясь не выдать своего волнения. "Полагаю, что да", говорит она. "Итак, мисс Нокс сказала мне, что вы нашли это кольцо, следуя указаниям в записке типа того?" К ограде нашего сада была прибита табличка со стрелкой. Могу показать вам, если хотите. Она всё ещё там. Я её не трогала. Да, да, будьте любезны. Детектив кладёт ручку и блокнот обратно в карман куртки и поднимается на ноги. Она ведёт его через территорию колледжа и через коттедж. Я увидела его в первый же день, когда мы только приехали сюда, говорит она, открывая заднюю дверь. Я тогда подумала, что он остался от игры в охоту за сокровищами или чего-то в этом роде. Она отмыкает заднюю калитку и указывает левой рукой на забор. Сначала я вообще не придала ему особого значения. Инспектор Маккой смотрит вниз на забор, а затем вопросительно на Софи. Софи тоже смотрит вниз. Знак исчез.